Глава девятнадцатая. Неделя прошла неплохо, а закончилась на грустной ноте. Утром я решила перебрать самые старые артефакты, и пять из них не отозвались. Я пыталась активировать, звала, посыпала пыльцой, вливала силу, но предметы, некогда дышавшие волшебством, молчали. Они умерли, потому что «да-да, волшебство уходит, и мы уходим вместе с ним». По телу побежали неприятные мурашки, а Агаби, бывшая свидетельница моих усилий, притихла. Мы со шкатулкой обнялись, я нервно выпила кофе, затем достала ещё один, вызывавший сомнение, артефакт — «Медное зеркало пророчеств». в Прошлый раз оно активировалось, однако ничего, кроме тумана, не показало, и это могло означать, что артефакт теряет силу. Другое объяснение — грядущее событие в недосягаемости зеркала. Третье, совсем уж невозможное, некто поставил запрет. В запреты я не верила. В недосягаемость тоже, а потеря силы — это да, актуально. Глубоко вдохнув, я спрыснула медную поверхность водой, добавила щепотку пыльцы с крыльев и недоумённо заломила бровь. Артефакт ура-ура ожил, но вновь показывал туман. Только теперь тот был не белым, а дегтярно-чёрным. Словно что-то очень-очень недоброе впереди. Просто бррр. Я махнула рукой, убирая этот ужас и деактивируя зеркало, после чего взяла мёртвые артефакты и отправилась на чердак, чтобы сложить их в специальный сундук. Позже, когда будут время и силы, призову пламя и уничтожу останки волшебных предметов. Прямо сейчас не могу. Настроение в результате всех событий стало сумрачным, но я старалась держаться бодро. А после обеда прямо зачесалась вся. Просто вспомнился алтарь, от которого я опять упрямо воротила нос. Причина? Горожанки снова посходили с ума. Записок стало ужас как много. Поводом стала любвиобильность Грэма, ну и еще кое-что». С одной стороны, девы знали про пламя, пожирающие записки, то есть понимали, что-то происходит. С другой — собственными глазами видели, что кому-то с главным стражником всё-таки повезло. Третий момент — про меня забыли. Но у вздыхающих по Эйнарцу появились новые соперницы, и это требовало серьёзных мер. К запискам с просьбами влюбить Грэма присоединились уже знакомые с пожеланием вечного поноса тем дурам. Моя хрупкая нервная система такого накала страстей не выдерживала, и я вновь зареклась все эти пожелания читать. То есть всю эту неделю я колтарю не ходила. Но чувство ответственности в итоге взяло верх над здравым смыслом, и, закончив с артефактами, я всё-таки пошла. Завернулась в лёгкий плащ, взяла большую корзину, недобро скрипнула отросшими под действием стресса клыками и отправилась знакомым маршрутом к величественному зданию главного храма. До вечера было еще далеко, но солнце уже катилось к горизонту. Погода стояла вполне себе летняя, и ничто не предвещало беды. Но, когда я дошла до нужного, охраняемого двумя отрядами стражи переулка, стало дурно. Мешки с записками не просто присутствовали, они заполонили все. Стояли плотными рядами вдоль обеих стен, складываясь в этакие баррикады высотою в два человеческих роста. Переулок стал значительно уже, и там, в глубине, виднелась пестрая очередь. Девушки всех возрастов в разноцветных платьях, нарядных шляпках, с зонтиками. ву эй вы что, читать не умеете?» Донёсся из глубин переулка гневный бас какого-то стражника. «Там чётко написано «Свечи не зажигать». И другой возглас. «Мисс, ведите себя прилично, будете толкаться, я вас отсюда выведу». Тут же писклявый обиженный ответ. «А что она так долго? Мы уже полчаса ждём, пока эта курица на алтарь насмотрится». Курица, кажется, огрызнулась, а я, стоящая у входа в переулок возле второй группы стражей, попятилась. не не хочу туда идти». «Что, страшно?» Заметив нетипичное поведение, хмыкнул один из мужчин. Я ответила, «Не страшно, просто все эти мешки, очередь. Раньше ж такого не было». «Ну да, не было». Страж кивнул. «А теперь бардак». Я опять посмотрела на баррикады из мешков и почувствовала себя очень популярной. Слишком. и к такой славе не стремилась. «Ого!» — подал голос другой мужчина в форме. «Каждый день эти послания лопатами сгребаем, а они...» — кивок на пёструю очередь. «Всё идут и идут». Я хотела посочувствовать нашим доблестным, но не успела. Они внезапно вытянулись по струнке, а в воздухе повисла долгая пауза. Осторожно повернувшись, я тоже испытала желание выпрямиться. Просто за спиной стоял Грэм. Я успела отвыкнуть от наших регулярных встреч и растерялась, а главный стражник мазнул по мне взглядом, отвесил ничего не значащий кивок и обратился к подчинённым. «Ну что тут?» «Караулем порядок», — отрапортовал страж, с которым я только что беседовала. Грэм посмотрел на мешки. Выражение его лица было нейтральным, а теперь он поморщился. «Ночью подгоним телеги и вывезем это всё». Стражники сразу воспряли духом, а второй из говоривших поинтересовался. «А почему ночью? Почему не сейчас?» Грэм объяснил. «Развопятся, жалобами засыплют. Мол, гражданские права нарушаем и всё в таком роде. Нужно вывозить так, чтобы не узнали. Пусть думает, будто это фея всю их писанину прочитала и спалила. Прозвучало пренебрежительно, и я не выдержала. А вас не смущает, что вы говорите «пресвидетели»? Пару минут назад взгляд по мне скользил, а теперь он на меня упал, как камень, острый и жутко тяжёлый. Раз и... Следовало смутиться, а я... Нет, я так смутилась, но не настолько, чтобы в этом своём смущении признаться. Возможно, это была ошибка, ведь Грэм уважает смелых, его внимание сразу стало слишком много. Хмурое выражение лица сменилось коварным оскалом. Потом я услышала. «Добрый день, мисс. А что это вы тут стоите?» Я не поняла и заломила бровь. Эйнардс объяснил. «Вы ведь пришли к фее?» Кивок в сторону переулка и очереди. «Желание, наверное, хотите загадать?» «Я?» — прозвучала возмущённо. Но спустя миг одна фея подумала и исправилась. «Конечно хочу, только там сейчас такой ажиотаж, что лучше зайду попозже». «Отчего же?» — внезапно встал в пузо Грэм. Я растерялась и не ответила, а он продолжил. «Желание — шутка серьёзная, не нужно с ними затягивать. Проходите, мисс, проходите!» И сделал приглашающий жест. В его тоне почудилось что-то издевательское. Впрочем, нет, не почудилось, оно там и было. Я уставилась непонимающе, а Грэм продолжил скалиться, демонстрируя идеальные белые зубы. В какой-то момент даже захотелось крикнуть во всё горло. «Девчонки, бросайте алтарь, бегите сюда, он здесь!» Но я сдержалась. В итоге так и не узнала, растащили бы его на сувениры или нет. Ведь сейчас просительницы объект своего обожания не видели. Очередь была далеко, да и обзор ужасный. «Нет, я в другой раз», — сказала, выдавив улыбку. Развернулась и пошла прочь. Я шла, светило солнце, между лопаток чесалось, и этот зуд подбивал обернуться. В общем, всё хорошо, без лишних приключений. Я почти успокоилась, когда, повернув за угол, врезалась в высокого худого мужчину в тёмных одеяниях. Одно прикосновение, и у меня резко заболела голова. Это был маленький взрыв, аж искра из глаз, а сам те Тевлогий зашипел и отпрянул. Когда опознал мою скромную персону, в общем, это была чистая, концентрированная ненависть, зато без ругани и угроз. «Опять ты?» — рявкнул святой отец. «А дальше ничего, ведь тут и дураку ясно, что столкновение случайное. Прочь!» Он обогнул меня и пошёл дальше, к храму, не скрываясь. В его поведении точно не было ничего криминального, а мне следовало идти своей дорогой, но после нескольких секунд напряжённых раздумий я развернулась и поспешила за ним. Грэм. Я привалился к стене и закрыл глаза, однако расслабиться не получилось. Подчинённые забеспокоились и дёрнули раньше. «Господин Эйнардс, с вами всё хорошо?» Я нехотя очнулся, посмотрел на них, кивнул. Тут один, смотревший в переулок, вытянул шею от усердия и сообщил. «О, одна из ваших невест появилась!» Прелесть этого выхода заключалась в том, что он был непопулярен. Все дамы, за исключением бледной свидетельницы, которая гордо удалилась три минуты назад, входили и покидали переулок с противоположной стороны. Вероятность, что меня застукает, была почти нулевой. Видеть тоже не могли. Мешали мешки и неудачный угол обзора. Впрочем, я сам пребывал в том же слепом положении. Чтобы увидеть, следовало подойти и заглянуть, а я не хотел. Не интересно. Зачем? Ну, это, которая светленькая, добавил боец, и я закатил глаза. Какое важное уточнение. Понимаю, что в столице ажиотаж, но если кто-то тут и женится, то точно не я. Парни, ну хоть вы на мозг не давите, сказал со всей прямолинейностью. Нет у меня невесты. Это всё. Я кивнул на переулок. «Они и раздули». ну вы же им кольца подарили», напомнил самый младший. И я подумал, и... «Двадцать отжиманий. Исполнять». Парень побледнел и замер в надежде, что ему послышалось, а сообразив, что отмены не будет, сделал жалобное лицо. Зато потом принял упор у лёжа, а я поморщился и сказал. «Мало ли, что я подарил. Рук и сердец ни у кого не просил. Просто подарил, и всё. В знак симпатии». Парни не прониклись, в их понимании я поступил странно. В своем, впрочем, тоже, до сих пор не очень понимал, что на меня нашло. Первое кольцо, оно просто оказалось в кармане в неподходящий момент, и я подумал, а почему нет, зачем этой безделушки валяться? Второе кольцо у меня выпросили. Смазливая девица подкараулила возле гостиницы и начала расспрашивать про подарок, сделанный ее подруге. Объяснить, что то кольцо ничего не значило, я так и не смог. Мисс оказалась непробиваемой пиявкой, и я пригласил девушку на чай. Мы прошли в холл гостиницы, из которой я по-прежнему не собирался съезжать, и я оставил дознавательницу за столиком. Сам поднялся в номер и принёс ей другое кольцо, просто чтобы отвязалась. Глупое решение, идиотское, но ничего иного на ум тогда не пришло. Или дело в другом, или меня просто раздражали эти побрякушки. Целая дюжина, дурацкие кольца, вообще не понимаю, зачем их купил. Тогда не мог выбрать, а теперь избавиться. Подарил ещё троим, просто так, за красивые глаза, а итог... Маразматичные слухи и безуспешные попытки что-либо объяснить. Вернее, это я вначале, в первые полчаса, пытался объяснить, а теперь нет. Устроить что ли громкий загул в публичном доме, чтобы все приличные мисс отстали. Впрочем, судя по напору местных девушек, есть подозрение, что такая выходка их только взбодрит. Я вздохнул и резюмировал. Бабы — дуры. А вот эта мысль бойцам понравилась. Ею они прониклись мгновенно. «Точно дуры!» — кивнул самый взрослый. Юнец, который продолжал делать отжимания, благоразумно промолчал. «Причем дуры, что в юности, что позже», — добавил другой. «А несколько дней в месяц, так вообще, ведьмы!» Все дружно закивали. «Возде их держать нужно», — сказал первый. Он показательно сжал кулак, и все сразу согласились. Только юнец взглянул сомнением, а, поднявшись на ноги, не удержался от глупого вопроса. «Возде? А как же любовь?» Старшие зафыркали, а я стеснул зубы. На мгновение пустота в груди стала бесконечной. Я чувствовал себя странно, неправильно, но точно знал, что когда-нибудь это пройдёт, всё наладится. Я обязательно исцелюсь от этой нелогичной тоски. «Любовь — это хорошо», — сказал я примирительно. В конце концов, он молодой, ему надо во что-то верить, пусть даже в такую глупость. Впрочем, правда всё-таки прорвалась. Но любовь к боевому оружию надёжнее, чем к женщине. Парень покраснел. Смутился так, что я тоже не выдержал. «Ты влюблён, что ли, в кого?» Боец пожал плечами, потом робко кивнул, а спустя миг решился, выпятил грудь и сказал громко, с достоинством. «Да, люблю. И она самая лучшая девушка в мире». Я поморщился. «Лучшая. Ага. Сколько этих лучших? Одна другой прекраснее. Только все дуры как ни крути». Даже захотелось заспорить, открыть юноше глаза, но я знаю про важность иллюзий сдержался. Махнул рукой и уже собрался уйти, когда вспомнил о содержимом своего кармана. Запустил руку, вытащил горсть колец и, протянув бойцу, скомандовал «Выбирай». У парня глаза округлились, но... В общем, кольцо его девушки я выбрал сам. Три бриллианта и один сапфир сильно повышали вероятность того, что мисс не откажет молодому стражнику. Ну а я, пожалуй, сегодня никаких штурмов и задержаний. Пока кто-нибудь будет вывозить пожароопасные мешки, мы с боевой группой нагрянем в кабак и как следует напьемся. В дрыск, в слюни, так, чтобы в канаве заночевать.